Глава 12. Вблизи дома Таригросса чародеев больше не оказалось. Во всяком случае, так уверял Шарик. Тот, что ставил ловушки, даже не прятался. Ходил в черном балахоне, что-то бормотал, да еще помахивал штуковиной, смахивающей на кадила. Не знал бы, что передо мной чародей, решил бы, что священник. «Шарик, а зачем ему это хреновина с дымом?» «Концентрации помогает!» Авторитетно ответил Шарик. «Плохо его учили. Такие хреновины — это как ваши костыли для инвалидов». «То есть он слабый маг?» «С чего бы?» «У него проблемы с концентрацией. Без использования дыма от нужных травок этот чародей потратит намного больше энергии, вот и все. О силе или слабости это не говорит». «А с королем что будем делать?» «Это светящаяся бусина, это вообще что?» «Кровь матери». Поэт хоть и был возвышенным созданием, но просек, что его собираются приговорить. О возвышенности я бы поспорил. Вполне приземленный был товарищ. В доме любовница, в богатой семье невеста. — С невестой хорошо придумал, — согласился Шарик. — Как чувствовал, что нам деньги понадобятся. — Вообще нормально подстраховался, только удрать не успел. — И как мне поможет кровь матери в нанесении ущерба крови королевской? — Хандра! Тебе сейчас не об этом думать надо, а о том, как удрать. Но примерно подскажу. Это ритуал довольно несложный, но дорогой. Не оплатить, не сделать ты пока не сможешь. Но у нас впереди год. Не сдохнем, что-нибудь придумаем. Так, ставь отвод, я невидимость снимаю, а то она сама скоро слетит. У меня энергия осталась, кот насрал». «Ныне коты столько срут, что это не показатель». Заметил я, но отвод глаз поставил. Ох! облегченно выдохнул Каме. «Какое облегчение!» «Надеюсь, ты не на мой балахон облегчился?» — высказал я озабоченность. тот то ты просрать речь завел». Смешино! Сейчас от смеха свалюсь!» «Ты не хотел бы попытать счастье в роли придворного шута?» «Успех гарантирован!» Шарик обиженно нахохлился и замолчал, и подал признаки жизни только когда мы подходили к постоялому двору. Он встрепенулся. Стукнул по мне лапками и возбужденно заголосил. «Хандра, там чародеи. Две штуки. Сильные?» Я замер. «И что делать?» «Снимать отвод, потому что это будет подозрительно. Дальше топай внутрь, поменьше говори и побольше меня слушай». Они же не просто так тут появились. «Это все одна компания. Проверяют Терегросса». Уверенно брякнул Шарик. «Валить надо, пока нас не выявили». Но если рванем прямо сейчас, попадем под подозрение. Так что сохраняй спокойствие, Хандра Сейчас я тебе рожу задымлю, родная мама не узнает. Если что, минут на десять невидимости меня хватит. За это время можно будет из города убежать и полями, полями. Шарик навел маскировку, я снял отвод глаз и вошел внутрь. Чародеев я заметил сразу. Собственно, в зале их как раз двое сидело. При моем появлении они тут же отвлеклись от кружек с пивом и уставились на меня. Я повернул голову в их сторону. Моих глаз они видеть не могли, но жест был достаточно характерным. «От кого прячемся?» — спросил старший из них. «От чужой жалости», — ответил я. «Учитель неудачный опыт провел. Сам погиб, и меня задело». «Молодец! Выкрутился», — одобрил Шарик. «Не все повреждения, нанесенные чарами, убираются целителями». «А здесь по какому делу?» Я кинул хозяину монетку, дождался, пока он нацедит кружку пива, сыпанул в плошку немудренную закуску, что-то похожее на жареный горох и по виду, и по вкусу. Взял это все и подсел за столик к магам. «Сдурел!» — прошепел Шарик. «Лезть в пасть камень!» «Я здесь проездом». «Выполняю предсмертное поручение учителя», — ответил я. «А вы?» Шарик спустился с моего плеча и цапнул из тарелки вражеских чародеев несколько кусков мяса. но удивление никто не возмутился, хотя камень не поскромничал. В пяти лапах из восьми была зажата добыча, но есть он начал, только вернувшись ко мне на плечо. При этом бдительно отслеживал обстановку. «Шарик, ты не обнаглил?» — зло спросил я. «Если хозяин не заботится о Ками, то камень заботится о себе сам. Сам жуй то дерьмо, что ты взял к пиву», — обижно сказал Шарик. «Мы по делам», — уклончиво ответил старший, дождавшись, пока я повернул голову от питомца к ним. «Вы здесь надолго?» Я отпил пиво, прекрасного темного бархатистого пива, без всяких консервантов, блаженно зажмурился на миг и ответил. «Мы завтра уезжаем». «Мы?» — напрягся старший. «Я путешествую за слугой». «Задерживаться здесь смысла нет. Всех развлечений...» Похороны до да книжная лавка, в которой мне всучились стихи местного поэта. При упоминании о слуге маги переглянулись. "Да нет", сказал второй. "Падра никогда не стал бы играть такую роль. Унизительно для ордена". "Падра?" вакуум Старший бросил предостерегающий взгляд на младшего. "Да так. Скажите, как долго с вами слуга путешествует?" "Засада", одновременно с ним сказал Шарик. «Он артефакт активировал, соврать никак нельзя». «Немногим дольше, чем с Ками. Совершенно честно ответил я. «Что-то случилось?» «Преступников ищем. Один из них может выдавать себя за Алехандро Торигроса. После смерти последнего у него нет шансов, что ему поверят». «Я тоже так считаю», — сказал молодой. «Нас зачем-то отправили в эту дуру, хотя вероятность того, что кто-то выжил, минимальна». Старший зло на него глянул и, кажется, пнул под столом, потому что младший дернулся и замолчал. Старший, удовлетворенный воспитательным процессом, повернулся ко мне и спросил. «Скажите, уважаемый, не видели ли вы вот этих личностей? Чародея обычно наблюдательней простецов. Он подсунул мне два описания, к которым прилагались схематично выполненные портреты. Один подходил отцу Хавьеру, второй — Серхио и ткнул пальцем в первый, который сильно льстил разыскиваемому лицу. Такую колоритную личность сложно было бы не заметить. «Вы его видели?» «Напрягся чародей?» «В этом городе мне не встречались настолько толстые люди. Здесь нет преувеличения?» «Нет», — вздохнул старший. «Мне самому кажется, что тянем пустышку». «Главное, чтобы они эту пустышку не показали хозяину постоялого двора», — заволновался шарик. Он бегал по моему плечу и заламывал лапы, как второсортная провинциальная актрисуля. И если у меня были шансы на работу в качестве придворного шута, то его бы никто не взял даже в самый плохенький театр. Рисунок, конечно, дерьмо, но может навести на ненужные мысли. Хандра, поездка с Серхио опасна. Бросай его и спасайся один! Чего это вошками заволновался? Говорит, кровью от вас пахнет, ответил я и бросил шарику неслышно для остальных. Оно ну успокоился. Никого вам бросать не будем, понял?» «Если и пахнет, то самую малость». «Какой чувствительный у вас камень, сказал старший. «Только наглый». «Есть такое, нехотя признал я». «Везет же некоторым», — вздохнул младший маг. «Только ученик, а уже со своим каме, с которым полное понимание». «Зато звание чародея ему будет сложно получить. Другой чародей его не возьмет на обучение». «А школы?» После личного ученичества в чародейскую школу. Это урон памяти учителя. Обизвание чародея ему не получить хорошей работы. Разве что в Сангреларе на подхвате твари бить. Кстати, уважаемый, вам здесь никто ничего оттуда не предлагал? Я почти ни с кем здесь не разговаривал. Из лавок заходил только в книжную. Говорил я, сильно понижая голос, поэтому сожаление выразить не получилось. Фраза прозвучала равнодушно, но это и к лучшему. Пиво я сам не заметил, когда пил, вторую кружку брать не стоило, учитывая слабость организма. «Хандра, скажи, да пребудет с вами Всевышний и уходи! Хватит демонов за хвосты дергать, они могут заметить!» Я качнул кружкой, отодвинул ее и встал. «Да пребудет с вами Всевышний, уважаемые. «И с вами!» Хором ответили чародеи, а старший добавил. «Если встретите кого-то подходящего под описание, сообщите в гильдию. Это поможет получить звание чародея». Я кивнул, показывая, что принял к сведению, напомнил хозяину постоялого двора про ужин в комнату и бадью для мытья, после чего спокойно поднялся к Серхио. Спокойствие закончилось и кура за дверью. «Нас ищут». «Именно нас». «Скорее, падры и тебя. Мне подсовывали ваше описание, поэтому сидим в комнате и не высовываемся». «Терегросса тоже проверяют». «Думаю, если бы мое телосложение подходило одному из магов, иллюзию бы попросили снять, и меня бы опознали». «Да, они оба были куда массивнее», — согласился Серхио. «И у них не было Ками, с которым взаимодействие не налаживается после ритуала за день-два. Поэтому вы вне подозрений. Вот задача Получается, вы сейчас из-за меня в опасности?» «Да, да!» — запрыгал Шарик. «Вали отсюда, чтобы нас не убили!» Я прикрыл рукой разошедшегося Ками. «Меня тоже ищут. Мне интересно, почему вообще подумали, что кто-то выжил?» «Да ничего они не подумали!» проворчал Шарик, дергая лапками из-под моей ладони. «Проверяют на всякий случай. Идут по списку. Порядок принесения в жертву наверняка был расписан до ритуала». «Возможно, просто проверяют», — предположил Серхио. «Было бы странно, если бы исчезновение наследника престола не пытались расследовать. А так поездят по местам, где жертвы жили, создадут видимость работы». «На доме Терегроса установили ловушки», — сообщил я. «То есть вы туда не попали, Дон Элехандро?» «Лучше бы он туда не попал!» — проворчал Ками. Я успел удрать до того, как ловушками окружили дом. Я вытащил пакет мешочек. Бусину доставать не стал. Не нужны Серхио чародейские штучки. Достал вот это. Мешочек, как я и предполагал, оказался доверху забит золотыми доранами. «Наверняка это деньги той сеньюри -то на кладбище». «С непонятной интонацией», — сказал Серхио. «Наверняка», — согласился я. Но проблема в том, что если мы ей вернем, то выдадим себя. И Шарик считает, что нам нужнее. «Не нам, а нам!» — возразил Ками. Я вроде так и сказал. «Ты сказал нам, имея в виду в том числе и Серхио, а я нам, только тебя и меня!» «Серхио — часть нашей команды», — возразил я, и, дабы прервать споры, развернул прихваченный пакет. Там оказались документы на имя Алехандро Контрероса, Документы на строение, названное башней, и толстый, немного заржавевший ключ. «А парень готовился к побегу», — заметил Шарик. «Но не случилось. Зато у нас теперь есть подходящее логово». «Башня за городом», — вторила ему Серхио. «Хорошее место, чтобы отсидеться, если о нем никто не знает». «Конечно, призрак утверждал, что через эти бумаги на меня никто не выйдет. Но на чем основывалась его уверенность?» Шарик. Словам призрака о том, что документы чистые, можно верить? Разумеется, призраки видят связи вещей, которыми владели при жизни. Ответ Ками определил решение. Покупка была сделана на фальшивые документы, поэтому с большой вероятностью о ней никто не знает. Залечь где-то все равно придется, так почему не там? Название населенного пункта ничего не говорило ни мне, ни Серхио, ни Шарику. Хотя последний усиленно делал вид, что пытается вспомнить... То складывал лапы на пушистой груди, то чесал одной лапой затылок, а другой лоб. Но ни одна из этих мер результата не принесла. Нечего ему было вычесывать из мозгов. Вопрос, ехать туда или нет. Насколько опасно оставаться в Мибии? Готовая недвижимость — это прекрасно. Но если нас в ней спеленают, как котят, то лучше обойтись без нее. Зависит от того, где находится городишка. Задумчиво сказал Шарик. Чем дальше от столицы, тем больше вероятности, что просидим незамеченным. В принципе, способность короля чуять собственную кровь ограничена расстоянием, но если он узнает, что ты выжил, достанет где угодно, либо магией, либо своими службами. Нужна карта, решил я. сходим к мы с шариком в книжный, пока его не закрыли. Серхио, не вздумай выходить, чтобы тебя не засекли чародеи внизу. Утром рано отсюда сматываемся. Он кивнул и сказал, «Нам нужны лошади. Утром на рынке купим». Я поискал у себя нужные умения. Не нашел. Конечно, очень может быть, что прежний Алехандро Торегроса выезжал на конные прогулки дважды, а то и трижды в день, но конкретно я видел лошадей только на картинке и не горел желанием узнавать поближе. Не говоря о том, что ими нужно уметь управлять, их еще нужно кормить и чистить. «Не уверен, что умею ездить верхом». В самом деле, удивился Серхио, у дворян это обязательное умение. У меня в памяти сплошные дыры. Может, до того происшествия я умел? У нас нет времени проверять и учиться, если не вспомню. Поэтому нужен другой способ убытия из города. Вариант с порталом не подходит. Сдадут королевским чародеям. Тогда только дилежанс. Нужно расписание узнать. Где? «Иногда бывает в книжных магазинах, если у станции есть с ними договоренность. Если нет, только на станции дилижанцев. Я напомнил Шарику поставить маскировку и вышел. Маги в зале проводили меня взглядами, но в этот раз с разговорами не приставали. Зато Шарик усердствовал. «Сидят, гады, вынюхивают!» «Зря ты деньги Серкию оставил. Нужно было их брать или нять из города!» Его выступления по этому поводу мне порядком надоели, Не то чтобы я боялся поддаться, но неприятно, что меня считают способным на предательство. Да если бы не Серхио, меня бы уже не было. Прямо в замке Бельмонта остался бы труп. Разговоры следовало пресечь, причем не просто угрозами, а доказать Шарику, что разделение неблагоразумно. «Шарик, если Серхио поймают, ты думаешь, он будет молчать?» «Но мы-то уже будем далеко!» — растерял уверенность Шарик. Зато у тех, кто нас ищет, появится доказательство того, что кто-то выжил. Причем не просто кто-то, а конкретно кто. И если сейчас нас ищут на отвали, и вскоре все утихнет, то если поймают одного, второго тоже прибьют. А вместе со мной погибнешь и ты, не забыл? Забудешь тут, — пробормотал он. Младно, тащи своего Серхио с нами. Понял уже, что от него не отделаться просто так. Прилипка как одним словом. «Деньги на него трать, маги прикрывай!» В книжной лавке продавец обрадовался мне, как давно потерянному дяде-миллионеру, который пришел сказать, что умрет с минуты на минуту, а свое состояние завещал племяннику. «Что, решили-таки клочок камзола Дона Алехандра Терригроса купить, пока возможность есть?» Оживленно спросил он, вытаскивая из-под прилавка приличных размеров коробку. «И правильно! Сколько там у бедолаги одежды было? А так память на всю жизнь!» «Говорят, лоскут одежды поэта приносит удачу». На нем этих лоскутов было целый камзол, не выдержал я. Нифига это ему не помогло. «Потому что такие вещи работают только после смерти обладателя», — не растерялся продавец. «Купите, и я уверен, что вы убедитесь в моей правоте». «Мне нужна карта», — прервал я его. «Карта Вилли?» Тут же переключился он и даже коробку задвинул под прилавок. «Миби». Продавец к делу отнесся со всей серьезностью. Приволок несколько карт разной степени точности, да еще и накрыл их сборником всех карт этого мира, с кратким описанием каждой страны и с картами не только стран, но и крупных городов. Интересный вариант, если подумать. Не факт, что мы задержимся в собственности, купленной Алехандро Терригроса, а так хоть путь можно наметить. «Всего 8 плей, это она ваша!» разливался соловьем торговец, заметив мою заинтересованность. Даже странно, что такой замечательный сборник остался. Тираж небольшой, за три года остальные разлетелись. Я насмешливо хмыкнул. Остальные это сколько, ноль? Не думаю, что вы закупали больше одной. И эта одна явно не новая. Я ткнул пальцем в чернильную надпись на одной из страниц. Продавец сник. Пять плейт. С надеждой посмотрел он на меня. Залежался, похоже, товар. Мне она не слишком нужна, а вот расписание... Я чуть было не сказал электричек. Дилижанцев мне бы не помешало. Четыре плея за сборника, расписание в подарок. Внес продавец предложение. Расписание явно стоило копейки, точнее, обры. Клочок серой бумаги больше стоить не мог, так считать ли это подарком? Но сам сборник карт был хорош. Я раскрыл его на страницах с Мибией и обнаружил, что карта куда подробнее, чем любая из принесенных отдельных. «Подробнейшая карта Вилье тоже в подарок», — расщедрился продавец, подсовывая мне оную. «К чему она мне?» — удивился я. «Я не собираюсь сюда возвращаться». «Никогда не зарекайтесь». Отказываться я не стал, потому что это ценная халява, которая поможет ориентироваться в городе в случае чего... Поэтому карту взял, вложил в сборник расписанию и протянул четыре плейты продавцу, расцветающему отчасти на глазах. «Что-нибудь еще, благородный Дон?» Я окинул взгляд магазин. Наверняка здесь была куча всяких книг, нужных для понимания, что происходит в этом мире. Но лишний вес, когда драпаешь от опасности, он всегда лишний, даже если это замеченная в углу книга для юных магов. «В конце концов, у меня есть шарик». Вот остановимся где-то подольше, и как займемся моим магическим и фехтовальным образованием.